Глава сто двадцатая. Венера. Голосование. Я грызу сломанный ноготь. Жизнь отдала бы за сигарету, но правила запрещают курить. В этот момент решается моя судьба.